Глава 31. Ваш приветливый банкир, экономический убийца. Джон Перкинс, американский экономист. Выполняя задачу по информированию руководства своей страны, разведчик нелегал обязан неустанно вести каждодневную аналитическую работу. Зачастую это захватывает его так же, как творческий процесс увлекает писателя или художника, поглощая его внимание и мысли. С того момента, как Жорж начал работать в Virginia Analytics, он часто ловил себя на мысли, что это его, по сути, работа прикрытия требует немало креативности и интеллектуальной смекалки. Уровень некоторых исследований, которые он получал, став ведущим специалистом европейского направления, пожалуй, соответствовал степени доктора наук. Аналитическая деятельность Virginie Analytics строилась таким образом, что каждый из сотрудников или группы сотрудников проводили свои исследования так, что никто из них не знал и не понимал конечной цели коллективной работы, особенно когда это касалось контрактов с государственными службами. Размышления и предположения Джорджа по развитию экономики из спроса на нефть противоречили тенденциям, которые сейчас царили на биржах. Гаттье надеялся, что ближайшая намеченная международная конференция, посвящённая анализу мировой добычи энергоресурсов, внесёт некоторую ясность в его понимание событий. Однако непредвиденные обстоятельства несколько скорректировали его планы. Симпозиум, на который Гаттье возлагал большие надежды, должен был состояться в одной из специально оборудованных аудиторий здания Международного банка. Место проведения обуславливалось тем, что в международной конференции предполагалось участие высокопоставленных лиц. От некоторых государств, в том числе от Азербайджана, намеревались присутствовать их первые лица. Жорж надеялся получить на этой конференции важную информацию и поэтому тщательно подготовился. Он взял с собой компактный фотоаппарат, чтобы снять кадры диаграмм, которые обычно демонстрировали выступающие, приготовил диктофон и приехал на симпозиум заблаговременно. Зал был почти пуст, и Готтье для удобства работы занял место в середине первого ряда. Ожидая начала мероприятия, Жорж достал несколько листов бумаги и стал формулировать вопросы, которые намеревался задать выступающим. Постепенно собирались участники. Появился и модератор заседания, который помогал выступающим занимать места в креслах на сцене. Наконец, он взял микрофон и стал одного за другим представлять экспертов, затем сел на своё место, но тут же поднялся и произнёс: "Уважаемые коллеги, прошу поприветствовать главу Азербайджана Гейдара Алиева". Все в зале поднялись и начали аплодировать. Жорж увидел Алиева и сопровождавших его лиц, когда они уже подходили к сцене и замер. Среди них он заметил мужчину, с которым был ранее хорошо знаком. Встреча с ним могла явно грозить неприятностями. Гатье понимал, что ему срочно необходимо покинуть зал и однозначно незамеченным. Прямо сейчас сделать это было нельзя, потому что команда Алиева вошла вдоль первого ряда и уже приближалась к тому месту, где находился Жорж. Гаттье, опустив голову, внимательно следил за взглядом своего знакомца и в последний момент сделал неловкое движение. Папка с бумагами упала на пол, Жорж наклонился, чтобы поднять её, а когда выпрямился, перед ним были только спины сопровождавших президента людей. Гаттье двинулся следом за ними, и когда делегация поднялась на сцену, он был уже возле выхода. Вернувшись домой, Жорж застал Кэтрин на кухне за приготовлением картофельного салата к завтрашнему пикнику, на который были приглашены соседи: Аманда и Грег Верн и семья Грин. "Ты что-то рано сегодня? Что, конференция уже закончилась?" спросила она. "Нет", с досадой ответил муж. Внешне он оставался спокоен, но Кэтрин поняла, что супруг раздражён. "Дорогой, что случилось? Ты явно чем-то огорчён". Бывает же такое, произнёс Жорж и осёкся. Какое такое? тут же переспросила Кэтрин. Супруг не ответил и лишь красноречиво посмотрел на супругу. Та всё поняла и сказала: "Идём на улицу к детям, а не на лужайке за домом, играют с соседской дочкой", предложила супруга, и первой пошла к выходу, предварительно поставив салат и упакованные гамбургеры в холодильник и достав оттуда две банки пива. Только выйдя во двор, Жорж начал говорить. Прихожу на конференцию один из первых, занимаю в зале самое удобное место в первом ряду. Все собрались, и тут модератор объявляет, что делегация из Азербайджана во главе с президентом Гейдаром Алиевым через минуту будет в зале. Ничего себе, удивилась супруга. Об этом мы знали заранее, отхлебнул глоток Жорж. Сюрприз в другом: заходит Алиев, а рядом с ним То ли сотрудник администрации, то ли охранник. Короче, Олег Гасанов. Кто это? Мы с ним служили в бригаде спецназа. Помнишь, меня призывали на полугодовые сборы? Наши койки рядом стояли. Я его сразу узнал. Хорошо, что он меня не успел заметить, пришлось срочно покинуть зал, раздосадованно произнёс Жорж. С того момента, когда границы России открылись, И люди стали больше путешествовать, вероятность встретить знакомых из прошлого возросла. Всё же такие случайные встречи вряд ли могли привести к провалу. Кэтрин и Жорж были всегда готовы проигнорировать человека, разыграть спешную занятость, найти подобающий выход, следуя важному правилу разведчика: не легал сам, отвечает за свою безопасность. Некоторое время супруг молчал, потом сделал глоток и вдруг резко сменив тему, продолжил Понимаешь, что-то не то происходит. Вот если бы нефть дорожала, то мне всё ясно было бы, но получается наоборот. Ты загадками говоришь, дорогой. Я в этом ничего не понимаю. Это я вслух пытаюсь размышлять. Может, тебе попытаться с Бобом об этом поговорить, предположила супруга. Да, пожалуй. Скажу, что у меня не получается с расчётами, попрошу помочь, а дальше посмотрим, куда разговор пойдёт. Жорж взглянул на жену и решительно добавил: "Другого выхода не вижу". Следующее утро выдалось дождливым, но пикник решили не отменять, только перенесли его с лужайки на патио под навесом, а вместо пива приготовили красное вино. Гости из-за этого не огорчились, а Грэг Верн заявил, что капризы погоды не испортят их приятного общения. Чтобы совсем не промокнуть, каждый из гостей получил по одна разовому плащу, а на детей надели осенние ветровки с капюшонами. Кэтрин принялась рассказывать Лесли и Аманде о последних тенденциях во оформлении интерьера и модных цветовых гаммах. Сосед Грег, который был не знаком с Робертом, да и с Джорджем мало общался, присоединился к компании женщин и, взяв на себя роль повара, занялся приготовлением на гриле гамбургеров, а также обожаемых детьми хот-догов. Аппетитный аромат постепенно распространялся по округе. Жорж, удачно оставшись наедине с другом, который совсем недавно получил звание полковника, непринуждённо произнёс: "Боб, я что-то начал сомневаться в своих силах по последнему проекту. Почему это? В твоей квалификации никто не сомневается", искренне удивился приятель. "Дело в том, что мои выводы по объёмам и ценам на нефть не совпадают с тем, что сейчас творится на мировых рынках". Поэтому я не могу просчитать долю, которая может приходиться на Европу в ближайшее время. Что тебя смущает конкретно? спросил Роберт, а затем сказал: "Минуточку". Отошёл к столику и тут же вернулся с двумя бокалами вина. Один из них он подал Жоржу и повторил вопрос. Так что? По моим расчётам, цена, например, в России, уже должна была начать расти, а происходит обратное. А ты экскурс в новейшую историю не пытался сделать, спросил Грин. Нет, смущённо ответил Готье. Жорж Лукавил. Он давно это сделал, и собственное объяснение происходящей аномальной реакции рынка энергоносителей у него имелось. Однако ему необходимо было услышать мнение полковника. Если помнишь, одной из причин развала Советского Союза были крайне низкие цены на нефть. Думаешь, это нам так повезло? спросил Роберт. А разве нет? Нет. Рыночные отношения штука хорошая, но надо всегда умело использовать рычаги влияния в случае крайней нужды. усмехнулся Боб. Понял, значит, крайняя нужда и сейчас есть? Так точно. бодро и по-военному чётко ответил полковник. Мне-то что делать с прогнозами и расчётами? вздохнул Жорж. Скоро всё придёт в норму. Как только Россия увеличит объёмы добычи энергоносителей. Ты ведь такой прогноз сделал. Именно, обрадовался Гатье и помолчав спросил. В отличие от Советского Союза, мы решили помочь их нынешнему президенту отнюдь, усмехнулся полковник. У него своих, так называемых помощников достаточно, особенно в нефтегазовой сфере. Хаванский, например, слышал? Вот его руками всё и сделается. «Ребята, идите сюда, все готово», — услышали они приглашение Лесли. Важный разговор прекратился, но и этого оказалось достаточно. В один момент в голове Жоржа все сложилось в логичную цепочку действий, направленных на окончательный развал России. Его прогноз послужит основой для определения срока в начало и, главное, основного момента спецоперации американцев. Несмотря на то, что цена на энергоносители по сравнению с двухтысячным годом уменьшилась в среднем с 28 долларов до 24, нефтегазовые доходы в бюджет России увеличились в половину, соответственно, и их доля в бюджете страны тоже значительно выросла. К моменту завершения пикника неожиданно выглянуло солнце, и друзья уже провожали при ясной погоде. Явно повеселевший Жорж поцеловал супругу и сказал: Я всё понял. Надо немедленно отправлять информацию в центр. Очень важный вопрос. А подробнее? Если совсем коротко и просто, бюджет России очень сильно зависит от выручки продаж энергоносителей. Сейчас цену на нефть искусственно снижают, поэтому реальные доходы в бюджет уменьшаются до критической точки. Чтобы избежать дефолта, надо срочно увеличивать экспорт энергоносителей. Затем цена на нефть начинает расти, и доля в бюджете начинает увеличиваться, переваливая далеко за половину. При таких условиях нефтяные магнаты могут диктовать условия руководству страны. В дальнейшем, вполне законным способом они продают контрольные пакеты акций, например, Шеврону. Бюджет России таким образом перемещается в руки США. Ясно. Сквозь зубы коротко бросила Кэтрин из шифровки в центр. Как стало известно от источника, близкого к разведывательному управлению Министерства обороны США, в ближайшие несколько месяцев спецслужбы страны приступят к проведению мероприятий, конечной целью которых будет являться попытка перевода денежных поступлений от добычи энергоносителей в консолидированный бюджет государства. На первом этапе предположительно будет проведено слияние крупных российских нефтедобывающих компаний На втором этапе будет осуществлена продажа либо передача под любым видом контрольного пакета акций вновь созданной компании нефтяной корпорации США. Главным фигурантом, готовящейся спецоперации предположительно будет являться МБ Хаванский.